399. Гуру, что сейчас нужно владыке от вас? Понимание происходящего и готовность. Готовность к тому, чтобы, будучи позванным, не растеряться, и времени попусту не потерять, ибо час зова урочен. Живите, как жили, и делайте обычную работу, но будьте готовы всем существом ответить на зов без промедления. В случае зова владыки. промедление смерти духа подобно и так ждите нежданно но в готовности полной